Его жизнь делится несчастливыми високосными годами на 12 циклы 1936, 1948-1960. Через 12 лет грянет 72-й, естественно, високосный, до которого он с уверенностью рассчитывал не дожить. Можно не сомневаться, он сделал для этого все от него зависящее. Здоровье от рождения слабое, ухудшилось до такой степени, что он уже не может подняться по лестнице. Пить и курить нельзя, да одни не эти запреты способны отправить человека на тот свет. Старается по мере сил и вегетарианка власть. Бросает его из конца в конец страны. То на премьеру, то за какой-нибудь наградой. Истекший год закончился для него в больнице. Замучили камни в почках. да еще облучение делали, нашли новообразование в легком. Держался он терпеливо, неприятности доставляло не столько хворь, сколько реакции окружающих. Сочувствие досаждало еще больше, чем хвала. Впрочем, одного он, вероятно, не учел, что несчастье, уготованное ему на 1972 год, окажется не смертью, а продолжением жизни. Сколько ни отбивайся, жизнь еще имеет на него виды. Жизнь оказалась той самой кошкой, которая тащит за хвост попугая, да так, что он пересчитывает головой все ступеньки. Прежде чем закончатся нынешние времена, если вообще закончатся, пройдет 200 миллиардов лет. Карла Марла и компания обличали внутренние противоречия капиталистической системы. которые, безусловно, по логике вещей, должны ее сокрушить. Но капитализм пока держится. Каждый имеющий глаза видит внутренние противоречия коммунистической системы, но кому ведомо, что способно ее сокрушить? Он знает одно. Когда, если, нынешние времена пройдут, людям захочется упрощенной версии того, что уже было. Что ж, имеют право. Один слыхал, другой на ус мотал, а третий выпивал. Вряд ли он бросит пить, хотя врачи настаивают. Определенно не перестанет слушать. И, что самое паршивое, будет помнить. Вот бы можно было блокировать память по своему желанию, поставив рычаг в нейтральное положение. Так поступают автомобилисты для экономии бензина. Либо на горке, либо по достижении максимальной скорости, чтобы двигаться по инерции. Но с памятью такого не проходит. Мозг его упорно не желает изгонять прошлые неудачи, унижения, самобичевания. Как было бы славно хранить в памяти только приятное по своему выбору. Таню, Ниту, родителей, верных и надежных друзей, как играет с поросенком Галя. как Максим изображает болгарского полицейского. Каждый красивый гол – и смех, и радость, и любовь к молодой жене. Он все это помнит, но сверху наваливается, налипает то, что хочется выбросить из головы. И эта примесь, эта порочность памяти его измучила. В последние годы его тики и ужимки стали еще заметнее. Рядом с Ириной он пока может сидеть тихо-спокойно, а на трибуне, в роли официального лица, даже перед сочувственно настроенной аудиторией, еле-еле сдерживается. То голову чешет, то подбородок трет, то вонзает себе в щеку мизинец и указательный палец. Дергается, ерзает, будто в ожидании ареста и этапирования. Когда слушает собственную музыку, «Нет-нет, да и зажимает рот ладонями. Точно говоря, не верьте тому, что вылетает у меня изо рта. Верьте лишь тому, что влетает вам в уши. А то еще принимается с себя щипать, словно желая проверить, не снится ли ему все это, или унять зуд от внезапных комариных укусов. А то еще принимается с себя щипать, словно желая проверить, не снится ли ему все это». или унять зуд от внезапных комариных укусов. Мыслями он часто возвращается к отцу, в честь которого ему безропотно дали имя Дмитрий. Человек мягкий, с чувством юмора, он каждое утро просыпался с улыбкой. Вот это называется оптимистичный Шостакович. В сыновней памяти Дмитрий Болеславович. Всегда возникает с игровыми принадлежностями в руке и с романсом на устах. Сквозь пенсне разглядывает колоду карт или проволочную головоломку. Покуривает трубку, наблюдает, как растут его дети. Прожил ровно столько, чтобы не разочаровать других и самому не разочароваться в жизни. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Как там дальше? А, вот... Но любовь все живет в моем сердце больном. Сын улыбается, хотя совсем не по-отцовски. У него сердце болит по-другому. Два инфаркта перенес. И третий не за горами. Главный симптом известен. Водка пьется безо всякого удовольствия. С Таней они познакомились через год после смерти отца. Так ведь, да? Татьяна Глевенко, его первая любовь. говорила, что полюбила Митю за чистоту. Они продолжали общаться, и много лет спустя Таня сказала, что жизнь их сложилась бы совсем иначе, доведись им встретиться в том санатории на пару недель раньше. В таком случае, к моменту расставания, их любовь смогла бы окрепнуть настолько, чтобы не дрогнуть ни перед чем. Такой ход событий готовила для них судьба. но они ее проворонили, упустили по прихоти листов календаря. Возможно и так. Он знает, людям свойственно делать мелодраму из своей юности, а также без конца перебирать в памяти варианты и решения, которые в ту далекую пору были приняты бездумно. Знает он и то, что судьба – это всего лишь фраза «а посему…», Тем не менее, они были друг у друга первыми. Он по-прежнему вспоминал тот отдых в Анапе как идиллию. Даже если идиллия становится таковой лишь после своего завершения. На даче в Жуковке теперь установлен лифт, чтобы он мог подниматься к себе в комнату прямо из прихожей. Но живут они не где-нибудь, а в Советском Союзе, где по существующему положению лифтом даже в частном доме должен управлять профессиональный лифтер. И как поступила Ирина Антоновна, окружившая его нежной заботой? Окончила соответствующие курсы, сдала выпускные экзамены и получила удостоверение. Кто бы мог подумать, что его судьба – быть мужем специально обученной лифтерши. Нет, он не сравнивает Таню с Ириной, первую с последней. Речь не об этом. Ирине он предан. Она старается изо всех сил, чтобы сделать его существование сносным и даже приятным. Другое дело, что жизненные возможности его теперь ничтожно малы, а на Кавказе были безграничны. Но против времени ты бессилен. Перед тем, как приехали в Анапу, они станей, в Харьковском городском парке состоялось исполнение его первой симфонии. По всем меркам совершенно провальная. Струнные звучали хило, рояль вообще был не слышен, литавры заглушали все остальное. Первый фагот не выдерживал никакой критики, а дирижер и в не дул. С самого начала оркестру подвывали бродячие собаки Харькова в полном составе, и слушатели катались со смеху. Тем не менее концерт представили как триумфальный. Неискушенная публика устроила продолжительную овацию. Самодовольный дирижёр принимал поздравления. Оркестранты напустили на себя вид профессионалов. А композитора много раз вызывали на сцену, где ему оставалось только кланяться и благодарить. На самом деле он кипел от досады. Но правда и то, что по молодости лет еще сохранял способность ценить иронию положения. «Болгарский полицейский завязывает шнурки», объявлял Максим отцовским друзьям и знакомым. Сын всегда любил розыгрыши и анекдоты, рогатки и воздушные ружья. С годами отшлифовал свою комическую сценку до совершенства. Он выходил к гостям с развязанными шнурками, неся с собой стул, который хмуро устанавливал посреди комнаты и неспешно приноравливался. С напыщенным видом Максим брался обеими руками за правую ногу и выдружал ее на стул. Обводил глазами присутствующих, удовлетворенный этой небольшой победой. А затем неуклюжим маневром, цель которого не сразу становилась очевидной зрителям, наклонялся, будто забыв простоящую на стуле ногу, и завязывал шнурок на другом ботинке. чрезвычайно довольный результатом, менял ноги, левую выдружал на стул, чтобы, изогнувшись, зашнуровать правый ботинок. Покончив с этой задачей, он под смех публики распрямлялся, вытягивался почти по стойке смирно, изучал успешно зашнурованные ботинки, удовлетворенно кивал и с важным видом относил стул на место. Гости от души веселились, но, как он подозревал, Не потому, что Максим был прирожденным лицедеем, и не потому, что все обожали болгарский юмор, а по другой, не столь явной причине. В этой сценке содержался откровенный намек. Немыслимые маневры, направленные на решение простейшей задачки. Глупость, самодовольство, непроницаемость для стороннего мнения, повторение одних и тех же ошибок. Разве все это, помноженное на миллионы и миллионы судеб, не отражало жизнь под солнцем сталинской конституции, необозримую вереницу малых фарсов, вырастающих в огромную трагедию? Или взять другую картину из его собственного детства, их дача в Ириновке, в усадьбе на Торфяниках. Дом то ли из какой-то мечты, то ли из ночного кошмара. Просторные комнаты и крошечные оконца, которые огорушивали взрослых и нагоняли ужасно на детей. Теперь до него дошло. Ведь это образ той страны, в которой он проживает свою долгую жизнь. Строители Советской России, разрабатывая планы на будущее, проявили вдумчивость, тщание и благонамеренность, но оплошали в главном. Перепутали метры с сантиметрами. а кое-где наоборот. В результате здание коммунизма вышло непропорциональным, лишенным человеческого измерения. Оно приносило тебе мечты, оно приносило тебе ночные кошмары, но в конечном счете внушало страх всем, как детям, так и взрослым. И чиновники, и музыковеды, изучавшие его Пятую симфонию, неукоснительно изрекали, Один и тот же оборот речи, который больше подошел бы для революции, равно как и для той России, которая из нее выросла. Оптимистическая трагедия. Как не может он отогнать мысли о прошлом, так не может и пресечь пустые, роящиеся в голове дознания. Последние вопросы, что приходят на ум под конец жизни, остаются без ответов. Такова их природа. Они воют в мозгу, как фадиезные заводские гудки. Итак, талант лежит под тобой, как торфяник. Сколько ты срезал? Сколько еще осталось? Немного найдется художников, которые срезают самые благодатные пласты или хотя бы способны их распознать. В его случае, 30 с гаком лет назад, Впереди возникло заграждение из колючей проволоки с предупредительной надписью «Проход воспрещен». Кто знает, что лежало, что могло лежать за колючей проволокой? Вопрос по существу. Какое количество плохой музыки дозволено хорошему композитору? В свое время, как ему казалось, он знал ответ. Теперь не имеет представления. Им написано уйма плохой музыки, для уймы очень плохих фильмов. Можно, впрочем, сказать, что ущербность этой музыки сделала фильмы еще хуже, оказав тем самым услугу правде и искусству. Или это голая софистика. Финальный вопль у него в голове звучит по его жизни, равно как и по его искусству. И сводится он к следующему. В какой точке пессимизм становится отчаянием? Вопрос этот сквозит в его последних камерных произведениях. Он проинструктировал альтиста Фёдора Дружинина, как надо играть первую часть пятнадцатого квартета. Пусть будет скучно, пусть мухи дохнут на лету, пусть публика махнув рукой выходит из зала. Всю жизнь он полагался на иронию, считал, что возникает она по обыкновению там, где образовался разрыв. Между представлениями, предположениями или надеждами относительно нашей жизни и действительным ее ходом. Таким образом, ирония превращается для человека в средство защиты своего существа и своей души. И за дня в день она дает тебе возможность дышать. Например, пишешь в письме, что такое-то и такой то прекрасной души человек. И адресат заключает, что ты имеешь в виду ровно противоположное. Ирония позволяет передразнивать язык власти, зачитывать бессмысленные речи, написанные для тебя чужой рукой, глубоко сожалеть об отсутствии сталинского портрета над твоим столом, когда за неплотно прикрытой дверью жена еле удерживается от крамольного хохота. Ты приветствуешь назначение нового министра культуры. заявляя, что эта весть будет горячо встречена передовой музыкальной общественностью, которая всегда возлагала самые большие надежды на эту кандидатуру. Для своей пятой симфонии ты сочиняешь финал, похожий на шутовскую ухмылку трупа, а потом с каменной физиономией выслушиваешь отклик власти. Вот видите, сразу ясно, что человек умер счастливым, уверенным в непременной победе правого дела революции. а сам отчасти даже веришь, что, владея иронией, сумеешь остаться в живых. Например, в год своего вступления в партию он написал восьмой квартет. Сообщил друзьям, что сей опус посвящается памяти автора этого квартета, что было бы расценено высокими музыкальными инстанциями как недопустимое самолюбование и пессимизм. А посему на опубликованной партитуре стояло другое посвящение – жертвам фашизма и войны. Это, вне сомнения, уже было расценено как большой шаг вперед. А ведь, по сути дела, он только заменил единственное число на множественное. Впрочем, теперь уверенности в этом поубавилось. Бывает, что в иронии сквозит самодовольство, как в протестах сквозит беспечность. Деревенский молец запускает яблочным огрызком в проносящийся мимо персональный автомобиль. Пьяный нищий спускает штаны и показывает приличной публике зад. Видный советский композитор вставляет тонкую насмешку в симфонию или струнный квартет. Есть ли разница, будь то в побуждениях или в последствиях. Насколько он понял, ирония столь же уязвима, сколь и любой другой прием для неблагоприятных стечений жизни и времени. Просыпаешься утром и не знаешь, на месте ли твой язык, и если на месте, пригодится он еще или нет, заметит кто-нибудь его наличие или отсутствие. Воображаешь, будто от тебя исходит ультрафиолетовое излучение, но вдруг оно останется незамеченным. поскольку находится в неведомой многим части спектра. В свой первый концерт для виолончели он вставил намек на любимую песню Сталина «Сулико». Но Ростропович сыграл это место походя, ничего не заметив. Уж если аллюзию не распознал даже слава, то до кого вообще она дойдет? У иронии есть свои границы. Например, истязатель, равно как и его жертва, не может быть ироничным. Точно так же невозможно иронически вступить в партию. В ее ряды вступают либо по зову сердца, либо с цинизмом. Третьего не дано. Но сторонние наблюдатели, презирающие как первое, так и второе побуждение, могут и не заметить разницы. Окажись сейчас на обочине его молодой двойник, увидел бы на заднем сиденье персонального автомобиля какой-то поникший, сморщенный подсолнух, уже не поворачивающийся за солнцем сталинской конституции, но все равно чуткий к светочу власти. Если же иронии пренебрегают, она сгущается до сарказма. И какой тогда от нее толк? Сарказм — это ирония, потерявшая душу. На даче в Жуковке у него на письменном столе под стеклом лежит большой фотопортрет. с которого неодобрительно смотрит похожий на медведя Мусоргский. Эта фотография всегда побуждала его отказываться от любой второстепенной работы. Под стеклом на письменном столе в его московской квартире лежит большой фотопортрет Стравинского, величайшего композитора нынешнего века. Эта фотография всегда побуждала его писать музыку на пределе возможностей. а на прикроватной тумбочке стоит, как всегда, открытка, привезенная из Дрездена, репродукция с картины Тициана Динарии Кесаря. Фарисеи вознамерились уловить Иисуса в словах, спросив Его, должны ли иудеи платить подати Кесарю. Так и власть в ходе истории вечно пыталась одурачить и не свергнуть тех, от кого чуяла угрозу. Сам он старался не попадаться в сети власти. Но он же не Иисус Христос, а всего лишь Дмитрий Дмитриевич Шостакович. И если ответ Иисуса фарисеям, показавшим ему монету с изображением Кесаря, был удобно двусмысленным, без уточнения, что есть Божие и что есть Кесарево, то к себе такую фразу не развернешь. «Воздайте искусство искусствово. Это кредо искусства ради искусства». то бишь формализма, эгоцентрического пессимизма, ревизионизма и всех прочих измов, которые много лет бросали ему в лицо. А у власти всегда один ответ. «Повторяйте хором», — твердит она. «Искусство принадлежит народу, В. и Ленин». «Искусство принадлежит народу, В. и Ленин». А посему жить ему осталось недолго, как видно, до следующего високосного года. Тогда, один за другим, умрут они все. Его друзья и враги, те, кто понимает сложность жизни при тирании, и те, кто хотел бы видеть его мучеником, те, кто знал и любил его музыку, и горстка стариков, которые до сих пор насвистывают песню о встречном, даже не зная, кто ее автор. Все умрут, разве что Хренников останется. В последние годы он в своих струнных квартетах все чаще использует обозначение «маренда» – «замирая, будто умирая». Теперь и к жизни своей он применяет такое же обозначение. Впрочем, редко у кого жизнь заканчивается фортиссимо и в мажоре. А смерть редко бывает своевременной. Мусоргский, Пушкин, Лермонтов ушли до срока. Чайковский, Рассини, Гоголь запоздала. как, наверное, и Бетховен. Конечно, это относится не только к известным писателям и композиторам, но и к простым людям. Как жить за чертой своих лучших лет? За той чертой, где жизнь больше не дарит радостей, а приносит одни разочарования и дурные вести. Итак, прожил он достаточно, чтобы ужаснуться самому себе. У творческих личностей это не редкость. Тех, кто преувеличивает собственную значимость, настигает тщеславие, а остальных – разочарование. На сегодняшний день он склонен считать себя скучным, посредственным композитором. Для молодых неуверенность в себе – ерунда против стариковской неуверенности. В этом-то очевидно и заключается их окончательная победа над ним. Могли его убить, но оставили в живых. Оставили в живых и тем самым убили. А что будет за смертельной чертой? Ему захотелось молча поднять тост, лишь бы не лучше. Если от унизительных оков избавляет только смерть, то сейчас вряд ли можно ожидать убывания бед. Он и не ожидает ничего хорошего. Достаточно посмотреть, что произошло с бедным Прокофьевым. Через пять лет после его смерти, когда по всей Москве развешивали мемориальные доски, первая жена композитора наняла адвокатов, чтобы те в судебном порядке добились признания второго брака Прокофьева недействительным. И на каком основании? На том основании, что с момента возвращения на родину в 1936 году Сергей Сергеевич оставался импотентом. А значит, его второй брак не может считаться легитимным. А значит, лишь она сама, первая жена, является законной супругой и законной наследницей. Она даже разыскала врача, у которого двадцатью годами ранее наблюдался Сергей Сергеевич и затребовала медицинскую справку, подтверждающую неоспоримый факт его полового бессилия. А ведь история вполне жизненная. Приходят какие-то люди и начинают копаться в твоем постельном белье. «Хелло, шости! Кого вы предпочитаете, блондинок или брюнеток?» Выискивают любую слабину, любую грязишку и всегда что-нибудь донаходят. У сплетников и мифотворцев свое понимание формализма, которое точно определил Сергей Сергеевич Прокофьев. «С первого раза непонятно, значит, это и есть формализм». нечто безнравственное и отвратительное. А потому твою судьбу можно корежить, как заблагорассудится». В отношении музыки он не питал иллюзий, будто время само способно отделить ничтожное от великого. Он не понимал, на чем основана уверенность, что достоинство музыки скорее оценят потомки, нежели те слушатели, для которых она создавалась. Слишком горьким стало его разочарование. Потомки одобрят то, что одобрят. Ему ли не знать, как взрастает и рушится композиторская слава, как одних предают несправедливому забвению, а из других непостижимым образом вояют бессмертных. На будущее он возлагал довольно скромные надежды. Чтобы романс отцвели хризантемы, причем в любом исполнении, Даже через хриплый микрофон в какой-нибудь столовке по-прежнему трогал людей до слез. А через пару кварталов, чтобы публика с замиранием сердца слушала какой-нибудь из его струнных квартетов. И чтобы в один прекрасный и не столь отдаленный день эти две аудитории соединились. Своим домашним он велел не хлопотать насчет его бессмертия. Музыка должна исполняться. благодаря своим достоинствам, а не памятным мероприятиям. Его порог нынче обивало множество просителей, и среди них вдова одного именитого композитора. «Муж умер, и никого у меня не осталось», рефреном повторяла женщина, считая, что Дмитрию Дмитриевичу достаточно только снять трубочку и распорядиться, чтобы тот или иной музыкант начал исполнять сочинения ее покойного мужа. Неоднократно он так и поступал. Сначала из сочувствия и вежливости, потом просто, чтобы отделаться. Но посетительнице было мало. «Муж умер, и никого у меня не осталось!» А посему он раз за разом снимал трубочку. Но настал день, когда эта нестерпимая фраза вызвала у него более чем нестерпимую досаду. И он возьми и скажи «Да-да». А вот у Иоганна Себастьяна Баха было два десятка детей, и все они продвигали его музыку. «Вот-вот», — подхватила вдова, — «его до сих пор исполняют, а я-то одна, совсем одна». Надеялся он на то, что смерть освободит его музыку, освободит от жизни. Минует время, музыковеды по-прежнему будут ломать копья, а его произведения... начнут говорить сами за себя. События, равно как и жизнеописания, постепенно уйдут в прошлое. Возможно, когда-нибудь фашизм и коммунизм останутся только в учебниках. Вот тогда его музыка, если сохранится в ней хоть какая-то ценность, если сохранится у кого-нибудь чуткий слух, тогда его музыка будет просто музыкой. А композитору ничего другого и не нужно. Кому принадлежит искусство? Спросил он перепуганную студентку. И при том, что ответ был начертан оршинными буквами на транспаранте над головой ее мучителя, девушка не смогла ответить. Но правильным ответом была невозможность ответа. Ни прибавить, ни убавить. Того вокзального нищего наверняка давным-давно нет в живых. А Дмитрий Дмитриевич почти сразу забыл, что сказал на перроне. Но тот, чьего имени история не сохранила, запомнил. Уловил суть, понял. Их поезд задержался посреди России, посреди войны, посреди многострадального лихолетия. Только что взошло солнце. Вдоль длинного перона катил на тележке, привязав себя к раме веревкой, инвалид, можно сказать, ополовиненный. У двоих пассажиров была припасена бутылка водки. Вышли они из вагона. Нищий прервал свою разухабистую песню. Один вынес бутылку, другой — стаканы. Разливал Дмитрий Дмитриевич. Из-под рукава выглянула подвешенная на нитке чесночная долька. Глазомер немного подкачал, водки в стаканах оказалось слегка не поровну. Нищий видел только льющуюся струю, а композитор думал о том, как Митя всегда бросался на помощь другим, а себе помочь, такова уж его планида, не умел. При этом Дмитрий Дмитриевич слушал и, как всегда, услышал. Когда три стакана, налитые до разных отметок, сдвинулись и звякнули, Он улыбнулся, склонил голову на бок, так что в линзах очков сверкнуло солнце, и шепнул. Тоническое трезвучие. Кто на ус мотал, тот запомнил. Война, страх, нищета, тиф, грязь. И сквозь громаду всего, ниже, выше и посреди, Дмитрий Дмитриевич услышал идеальное трезвучие. Война, сомнений нет, завершится, если, конечно, война по сути своей не вечна. Страх останется, равно как и незваная смерть, и нищета, и грязь. Кто знает, может, им тоже нет конца. Но тоническое трезвучие, рождаемое даже там, где сдвинулись три грязноватых, по-разному наполненных стакана, заглушит собою шум времени. обещая пережить всех и вся. Наверное, в конечном счете это и есть самое главное.